Глава 9. Заповедное место. Как представляли себе свой мир славяне-язычники. Ученые пишут, что он казался им похожим на большое яйцо. А у родственных и соседних народов существует даже сказание о том, как это яйцо было снесено космической птицей. Посредине славянской вселенной, подобно желтку, расположена сама Земля. Верхняя часть желтка — наш живой мир, мир людей. Нижняя — исподняя сторона. Нижний мир — мир мертвых, ночная страна. Когда там день, у нас царит ночь. Мария Семёнова, Мы славяне. Небольшая речка серебрилась в лучах полной луны. Ночь была летняя, тёплая, и Света сидела на камушке, пригорюнившись, как Аленушка на знаменитой картине. На самом деле она не просто так горюнилась, а разглядывала своё отражение. Волосы растрёпанные, взгляд унылый, ну и ладно. Не внешность её сейчас волновала, ох, не внешность, а то, что от её кожи очень бодренько извивался достаточно яркий свет. Она светилась не хуже луны в небе, «Хоть газету рядом читай». Музыка пропела ей, что она прекрасна, как всегда истинная королева и властелительница целого народа. Света применила испытанный прием, дала себе по голове, ноль реакции. стешок про кота на крыше тоже не помогал. Вредное для массы тело свечения никак не хотело проходить. Почему-то вдруг перестало подчиняться ее воле, и Света волновалась. А когда она начинала волноваться, то светилось ещё сильнее. Вот и замкнутый кружок. Приехали, хоть плачь. Но плакать она тоже не могла. От этого наверняка теряется вес, и она в результате будет ещё больше волноваться. А когда она волнуется... От лагеря донёсся голос Яги. Опять орёт. Всего пару дней света снея достало уже сил нет. А теперь ещё этот свет. Света вскочила и в сердцах запустила в речку камнем. Тот громко блюмкнул. Легче не стало, и свечение не потушилось. Что ж такое происходит? Она выстроила в голове простую стройную теорию собственного выживания. Пункт первый — протянуть без фейерверков и полетов. А пункт второй побыстренькому по-быстренькому бежать в страну фей, где наверняка отрицательные эффекты фейской магии перестанут действовать. И что мы получили? Провал по обоим пунктам. Оказалось, что перейти пока, видите ли, нельзя, переход разрушен. А не светиться она не может, потому что неизвестно почему. Самое противное — непонятно, кто виноват в последней неприятности. Получается, она сама, и это самое ужасное, что бывает в жизни, когда ты сам во всем виноват. Света опять присела на камень и пригорюнилась, опять попыталась потушить свет — от лагеря прилетела новая порция криков. Зато очень понятно, кто виноват в провале первого пункта. Света зыркнула в ту сторону, где эта странная девчонка, называющая себя Егой, опять воспитывала русалок. Она не признаётся, но Свете был очень знаком этот взгляд, когда та начинала объяснять. «Избушки нет, но это временно. Я над этим работаю». «Знает она такую работу. Глазки-то бегают». Вот наверняка сама дурында избушку развалила, а орёт так, будто русалки виноваты. У неё вообще пунктик на этих красавицах. Она их тоже ненавидит просто так, потому что они не такие, как она, и потому что они людей губят, наверное. Света нахохлилась, но бухтеть про себя не перестала. С этой егой многое было непонятным. Вот почему она молодая, например. Разве такие бывают? Или всё не так просто? Может, эта девушка только на вид студентка-двоечница, а на самом деле древняя колдунья? А то, что выглядит не как Баба Яга с картинки, так Света тоже на диндин не слишком похожа. Боже. Она даже подскочила от ужасной мысли. Динь, динь и другие сказочные феи из книжек, мультиков и фильмов. Они ведь такие маленькие, а ещё светятся и летают. Им ведь немного уже осталось. Какие зверские сказки». Лес вокруг вздохнул в темноте, предупреждая о чём-то. Небольшой ветер заморщил гладкие струи ручья. Света вдруг поняла, что она представления не имеет, где сейчас находится, в какой стороне город. Она же пешком пришла, должно быть, недалеко. Однако ночью никаких отсветов от фонарей в небе не видно, куда ни посмотри». Она слишком остро ощутила сейчас, что если просто взять и пойти через этот лес, хоть год иди, хоть два никуда не выйдешь и никаких людей не найдёшь. Потому что странное это место. Сюда, наверное, попасть можно только, если тебе кто-то знающий тропинку укажет. Куда же она вообще забрела? Размытая светящаяся фигура в отражении задала ещё один вопрос. «А кто я вообще сейчас?» И, разумеется, Света занервничало еще больше, так что вокруг отражения заиграли разноцветные лучи. Ну, вообще отлично. Она набрала в руки мелких голышей и начала пулять их в воду, стараясь попасть по собственному светящемуся ореолу. Пусть разобьется. На пару минут это ее развлекло. Однако потом в реке начало твориться что-то неладное — В свете показалось, что вода на стремнине начала закручиваться немного по-другому, и сквозь прозрачные струи проступило нечто еще более темное, чем ночь. Она по инерции кинула еще один камушек и отошла на шаг назад. Вода была беспокойной и непроницаемой. В ней отражалась, разбиваясь на множество осколков почти круглая луна. Но там явно крылось и что-то еще. И это нечто за последние секунды немного приблизилась к берегу. Света выпустила оставшиеся камни из рук, и они рассыпались по берегу, а один докатился до берега и плюхнулся в воду. Тут же из тёмной глубины показалась человеческая голова, а затем ещё плечи и объёмный живот. Чудовище вылезло на камень у берега. «Ну и чего ты камнями-то бросаешься?» пробурчал сварливый голос. Света онемела в первую секунду от страха, И сейчас как раз соображала, что безопаснее — дать стрякача быстро, пока чудище сидит в воде, или отойти медленно, чтобы оно не заметило, как она движется. Беседовать с ним она точно не собиралась. «Да я как-то случайно...» «Извините», — пробормотала она от неожиданности. «Виниться на всех вина не напасёсся», — захихикала вдруг чудище. Потом оно присмотрелось к Свете и заявило. «Елки-мак-релки-не-как-фея нам припожаловала!» «От же ж не было печали, словила баба-карася!» И снова засмеялась так, что аж забулькала. «Ты водяной, что ли?» — спросила Света сухо. Она разглядела, что чудовище обладало руками, ногами и человеческой головой. Разговаривать она тоже видно умела, но лучше бы молчала. Роду оно было явно мужского, в темноте можно было различить штаны на одной лямке. "Не!" ответил мужичок. "Оденой дядюшке мне, а я баламутень, А ты я погляжу, девица, хитифея. Да уж, не молодец. Да вижу я, вижу. Ох, вот была бы ты не фея!" Мужик прошлёпал пару шагов по воде и вылез на бережок. Света разглядела ещё редкие волосёнки на голове и про себя подумала, что он не молодой уже. Однако этот недоделанный водяной, несмотря на возраст, начал бодренько подбираться к Свете, выражение его лица было ясно даже под светом луны. «Слышь, дед!» — Света испуганно отступила на пару шагов назад. «Ты бы шёл, что ли, куда хотел?» «Я всегда хочу к девкам», — доверительно пробулькал тот. «Так тебе туда вот надо, к Еге», — попробовала Света отвязаться от него. «Там русалок много. Знаешь, какие красивые?» «Русалки? У Еге? Чё, правда?» Дед даже подпрыгнул. «Ох, а давненько я на той сторонке-то не бывал. Пора бы поразмяться!» Он радостно пригладил свои редкие волосинки мокрыми руками, и особым пружинищим шагом почапал в сторону лагеря, оставляя за собой мокрые следы. Когда он затерялся в деревьях, света выпустила воздух из лёгких. Вот так местечко. Куда она всё-таки попала? Настроение сидеть у реки в одиночестве пропало. Мало ли, что оттуда ещё выползет. Она ещё раз глянула на руки, убедилась, что светится по-прежнему, и потянулась по мокрым следам назад. Может, попробовать подремать? Вдруг во сне всё само пройдёт. Однако спать у неё давно уже не получалось. С практически чистого неба вдруг ни с того ни с сего полил дождь. Вымочил ей одежду и тут же прошёл. Света от души выругалась. Ну что за место! Даже погода тут сбрендилась, полный дурдом. Пора сваливать побыстрее, искать своих, но говорят, что пока никак. Придётся, видимо, ждать. Перед выходом в лагерь она глубоко подышала, чтобы успокоиться, и снова представила себе, как уже очень скоро окажется на сказочно-зеленой траве, и медовый ветер опять принесет запах цветов, и Влад протянет ей руку. Она разглядела у костра светловолосую фигуру стройного парня и вздохнула. Она уже знала, что это не Влад, это Виталий. Он сам себя называл перевертышем и тоже ждал перехода. Однако каждый раз издали она принимала его за другого и на два голоса с музыкой ойкала. Что это ягова вообще думает? Собрала тут сборище чудиков, а сама даже не начинает чинить избушку. Забралась в палатку и дрыхнет, поди. Дождь опять припустил, и Света забралась под ёлку. Тут был уютный сухой закуток, в который не доставала надоевшая уже морось. И Свете это местечко нравилось. Тут же был припрятан, укрытый ветками, ее рюкзак с чашей и деньгами. Ега в первый день пригласила ее ночевать в свою палатку, но Света отказалась, почему-то не захотела. Придется еще что-то говорить, рассказывать о себе. Эта молодая Ега вызывала у нее сомнения, и сходиться с ней ближе казалось опасным. Подозрительно даже то, что она не бухтела на феи, не обзывала Свету наказанием двух миров. Сквозь просвет в тёмных колючих ветках она понаблюдала, как придурошный дед-баламутень пытается подкатывать к русалкам. Те в ответ или молчали, или толкали старого ловеласа, правда, задорно хохоча при этом. Дедуле такого внимания хватало, и он выглядел просто по-идиотски счастливым. Ветки рядом со Светой зашевелились. Укрытие она делила с каким-то лохматым созданием, будто бы сделанным из тонких палочек и листиков. Оно говорило редко и не всегда понятно, но иногда подсказывало ей что-нибудь скрипучим голосом, от которого музыка всегда морщилась. «Спокойной ночи!» — пробормотала ему Света, и тот скрипнул в ответ, что дождь — это благо для леса. «Ну и отлично, хоть кому-то хорошо!» Она уже закрыла глаза, но вдруг спросила у своего странного соседа. «Слушай, а тебе зачем нужно в прик... то есть на ту сторону?» Вопрос, наверное, был глупым. «В прекрасной стране феи ведь всё так зелено, лесным жителям там должно быть хорошо». Лесной житель пустился в длинный и подробный скрипучий рассказ. Для многих слов в человеческом сознании просто не находилась аналогии, но в целом Света поняла, что он хочет посетить своих родственников. Во всяком случае, так можно было описать это отношение к другим каким-то созданиям, хотя скорее он говорил о плодах, которые упали с ветки родительского дерева и укатились далеко. «Слишком далеко и проросли там, и выросли, благо дождям» а на их ветках, в свою очередь, также расцвели цветы и созрели плоды, которые также, в свою очередь, она ушла в свои мысли, так и не разобравшись. Детей он хочет там посетить или давно почивших родителей своих родителей. Света очень надеялась, что уже завтра она будет ночевать совершенно в другом месте, в том мире, где каждый встречный не будет глушить ее колокольчиками и где она сможет светиться, не боясь превратиться в летающего жука. Построение. Общий сбор. Ига орала очень пронзительно. У неё вообще был крайне громкий голос, от которого Света всегда вздрагивала. Уже несколько недель она жила тут, но всё никак не могла привыкнуть. Эта ночь была к счастью без дождя, и Света перемотала её, просто сидя у речки. Она иногда от скуки позволяла себе такое, хотя потом всегда задумывалась, как это выглядит со стороны. Вот сидит великая корове Вот сидит великая королева-фей Светочка, замёрзшая, как ледяная статуя. Может, хоть силы при этом экономятся, кто знает. Спать или уходить в дремотные мечты, как раньше она теперь боялась. Видения часто превращались в кошмары, она начинала ярко светиться и просыпалась, ещё более испуганная и уставшая. Поэтому большую часть времени Света ходила по лагерю полусонная и от того сама чувствовала, что становится занудной. За прошедшие дни светиться она не перестала, но, кажется, в весе и росте сильно не потеряла, хотя весов и рулетки, чтобы это проверить, тут не было. В свете все чаще казалось, что ей уже все равно. Она устала бояться потерять саму себя. Наверное, скоро наплюет, начнет летать по лагерю и разбрасывать искры. Пусть недолго проживет, но хоть весело. Она отогнала вредные мысли, поднялась и встряхнулась. Солнце, только что взлетевшее на небо вместо бодро укатившегося в сторону половинчатого диска молодой луны, светило уже вовсю. Пора было идти, пока Яганьи прислала баламута ее искать. Она проверила по отражению, что светится не ярче обычного, быстро проскочила знакомый лесок и вышла к лагерю. За те недели, что она тут просидела, уже должна была дорогу протоптать от речки к палатке, но почему-то не протоптала. Наверное, потому что она создание, отрицаемое даже травой этого мира. Яга уже выстроила всю свою разношерстную команду в линию и теперь считала русалок. Света встала на свое место и сказала «Привет деревянному скрипуну». Тот в ответ, как всегда, пожелал ей теплого дождя и не слишком яростного ветра, что будет нежно обивать ее крону. Стоило, пожалуй, проверить, на месте ли кубок и деньги, но Света прекрасно понимала, что никуда они не денутся. Никому тут ее деньги не нужны, и золото с камнями тоже. Да и сама она, в принципе, никому не нужна, но больше идти было просто некуда. Семь русалок, два лесовика, один водяной дед-баламут, перевертыш Виталий, который ни в кого не перевертывался почему-то, и одна фея. Их команда за эти дни прибавилась и каждое утро проверяла, все ли на месте. Разнородные нечисти слушались ее беспрекословно, но Свете все больше казалось, что эта яга – никакое не древнее волшебное существо, а самая обыкновенная девчонка, такая же, как она. Была когда-то безумно давно. Следующим пунктом в их распорядке дня значились задания от яги. В первый день Света чуть не засветилась от страха, когда услышала про такое испытание – Она же не умеет золотые яблоки воровать или мечи-кладенцы добывать. Вот выгонят ее сейчас из этой странной команды, а она даже не знает, как назад к Иве выйти. Однако Яга отправила ее не детей похищать и из подливка из мухоморов жарить, а самым обычным образом траву поливать. А сначала еще хвороста набрать, а потом еще весь мусор в лагере собрать. Свете хотелось переспросить, не нужно ли каждый окурок закапывать на глубину два метра. Но наглеть она не стала, тем более, что хворост за неё собрал лесовик, траву полил баламут, пока дедуля бегал за русалками, она всё равно лилась из него, как из прохудившегося ведра, а мусора в привычном понимании вокруг палатки не нашлось. Остальные члены команды выполняли свои дурацкие поручения с настоящим усердием, как будто что-то важное делали. Света посмеивалась над ними, но тоже работала так, хотя бы время быстрее проходило. Сегодня молодая ега придумала для неё нечто более интересное. «Наберёшь цветочков. Ой, молодец, додумалась. И выложишь их по кругу вокруг лагеря», — проговорила ега со страшно важным видом, засунув руки в карманы старой спортивной куртки, которая ей тоже была слегка великовата. Света всё-таки не выдержала и спросила. «А зачем?» «Ну...» Ига слегка удивилась вопросу и покраснела, как будто боялась его. «Это будет защита от э, злых сил!» Света похихикала про себя и пошла на лужок собирать цветы. делает дела, как раньше, танцуя под музыку, она не решалась. Не совсем понятна была цена от этих балетов, поэтому она делала все по-обычному руками, Музыка тихонько предложила ей помощь, но Света рисковато отказалась. Был в этих обычных занятиях еще один плюс. Они давали возможность спокойно подумать. Например, о том, когда же эта чертова хозяйка леса починит, наконец, свою избушку. Судя по всему, разрушенный домик и был переходом, который должен был отправить их в страну фей. Все упорно именовали это место той стороной или обратной. Но Света не сдавалась и про себя называла его правильно. Она поглядывала на русалок, которые дружно плели по заданию еги венки и вешали их на ветке деревьев. Что-то их хозяйку сегодня на романтику потянула. Расслабившись, Света пропустила шорох в кустах и в результате почувствовала мокрые холодные лапища баламута, когда тот уже подобрался к ней и попытался схватить за руку. Возможно, чтобы чмокнуть или ущипнуть, Проверять точно не стоило. «А ну, отвали!» — буркнула она беззлобно, так как поняла уже, что от дедули вреда никакого, а вот развлечение было регулярным, когда он начинал к русалкам подкатывать. «Ой, ладничка!» — попробовал тот подмигнуть ей. «Может, сподмочь?» «А что тебе яга наказала?» — строго спросила Света. «Все уже выполнил». Баламут тут же отстал и пошёл как миленький собирать грибы. Учитывая, что сезон был не грибной, яга, похоже, совсем от него задолбалась. Света продолжила своё занятие. Чётких инструкций она не получила, поэтому сорванные цветочки просто выкладывала по кругу, обходя лагерь по периметру. Получалось даже красиво. Покосившись на несчастного баламута с корзинкой, она вдруг вспомнила свою собственную команду. Возможно, если бы ее феи не были настолько заняты танцами и не сидели, как пришитые в магическом куполе на зеленой траве, ей бы тоже пришлось следить за ними и занимать. В этом она чувствовала себя с Егой даже, пожалуй, коллегой и понимала ее. Если баламутские шаловливые мокрые ручки будут свободны, то бог знает, что утворят. А русалки при каждом удобном случае сбегали в лес, и там шумели, искали кого-то. И Света радовалась, что лес вокруг них был таким пустынным, а Яга — мастер придумывать занятия. Однако большую часть времени их странная хозяйка всё-таки раздражала. Вот где она сейчас шляется? Почему они вместе всеми силами не чинят эту чёртовую избушку? Может, она не знает, как чинить и скрывает от них правду? Тогда сидеть тут бессмысленно — это тупая потеря времени. Света медленно двигалась по полю, потом устала и села отдохнуть. Можно было обрывать ромашки и с удобством. Пару минут спустя она подняла голову от цветов и вдруг поняла, что рядом с ней на траве сидит парень. Взгляд сразу зацепился за его глаза, то ли серые, то ли голубые, словно пылью подёрнутые. Вроде бы неожиданное появление, стоило испугаться. Однако вся его длинная фигура была настолько спокойна, что Света даже не дёрнулась от неожиданности. Как будто из-под земли вылез вдруг. Ну да и ладно. «Привет», — улыбнулся незнакомец. Он снял с плеча потертую котомку и кинул на землю. Света с удивлением поняла, что просто сидит рядом и улыбается в ответ. Она на всякий случай сделала лицо серьезным и как можно суше поздоровалась. Парня это абсолютно не смутило. Он оглядел их неказистой лагерь и спросил. «А где Ега Скоро ли будет?» «Будет скоро, а где, не знаю, не докладывала. Надеюсь, что избушку чинит». Парень поглядел на виднеющиеся вдалеке обломки и кивнул. «А я на ту сторону собирался», — сообщил он. «Пути разные поглядеть. Меня бадюлей кличут». Он глянул на неё вопросительно. «Светлана», — ответила она и вспыхнула чуть сильнее обычного — Однако нового знакомого это не смутило. Она подышала немного, и свечение улеглось до обычного уровня. Интересно, а где вопли про создание противных и вот это всё, что она уже так полюбила? Парню было как будто всё равно. Он откинулся на землю и начал жевать соломинку. Свете ужасно захотелось сделать так же. Просто забыть о своих проблемах и поваляться в траве, под жарким летним солнышком, и посмотреть, как по синему-синему небу уплывают куда-то кучерявые белоснежные громадины, и чтобы ветер обдувал ее, не тот полный сладких ароматов и тайных желаний, а самый обычный, честный ветер, который пылит на дорогах и рошат выгоревшие волосы путника. «Хочешь, пошли вместе со мной?» произнес сбоку спокойный голос. «Куда?» Света не удивилась, Она, пожалуй, просто хотела уточнить, куда Бадюля собрался. «Да куда-нибудь», — ответил он и сел. «Мир большой, дорог много». Света тоже села, и тут наваждение слетело с неё, унесённое всё тем же ветром. «Нет, спасибо», — ответила она, улыбаясь. «У меня есть дело, важное». А сама подумала, что, может, это и не такая дурацкая идея, Ведь яга со своим переходом явно темнит, а мир так велик. Может, где-нибудь в далёком краю она найдёт другое решение своей проблемы. «Я жду, когда Ега избушку починит, и можно будет в страну-фею уйти, Я должна своих предупредить», — объяснила она и почему-то добавила. «Мне поскорее идти надо, я тут свечусь всё время, не могу ничего поделать и боюсь, что скоро уменьшусь совсем». Незнакомый парень кивнул, понимающе «Ты ж фея, у вас оно всегда так». «Я не хотела этого», — прошептала Света. «Да оно ну понятно, кто ж такого сам захочет». Спокойно рассудил Бадюля. «А здесь ты светишься сильнее, потому что переход на ту сторону близко. Да и места тут заповедные, потому и сложно со своей натурой совладать». Свете стало вдруг безумно легко на сердце от того, что для тяготившей её загадки нашлось такое простое и логичное объяснение. «Мне вот тоже на ту сторону надо бы попасть», — протянул Бадюля. «С этим парнем, казалось, можно обсуждать всё самое заветное. Кажется, он много видел и много знал». «Слушай, а ты бывал в стране фей?» — спросила Света, стараясь не показать волнения. Она так хотела услышать красивый и подробный рассказ, который подтвердит её мечты, однако, подняв голову, Света увидела спокойный взгляд бесцветных глаз. Бадюля задумался. «Не видал я такой сторонки», — проговорил он серьёзно. «А я везде бывал, всё видал. Такого чуда нет ни на этой стороне, ни на той». Света даже задохнулась от неожиданности. «Врёшь ты всё!» Она вскочила и сердито ушла от этого болтуна, обрывая по пути головы всем попадающимся под руку ромашкам.